Понимание истинной ценности Глава 9 Денежные расходы Денежные расходы – еще одна тема, которая может вызвать у вас удивление. Насколько я вижу, многие из вас не совсем ясно представляют себе некоторые моменты. Вы должны понимать, что когда тратите деньги, то обмениваетесь энергией с человеком, у которого приобретаете товар. Это означает, что ваша энергия достигла определенного уровня, благодаря которому у вас есть эти деньги. Соответственно, и продавец накопил нужное количество энергии, чтобы иметь тот товар, который вы хотите у него купить. Например, если вы хотите купить новый дом и работали два года подряд, чтобы собрать деньги на первоначальный взнос, вы израсходовали большое количество собственной энергии в обмен на деньги, но при этом вы также увеличили свой энергетический потенциал, так как ваши возможности и навыки существенно выросли, и это помогло вам не только накопить деньги, но и продвинуться в работе. Накопившаяся сумма – наглядный способ показать ценность затраченной вами энергии и рост энергетического потенциала. Если у вас недостаточно энергии, вам будет трудно зарабатывать деньги, вам не хватит четкости и дисциплины, чтобы откладывать часть денег, и у вас не появится мечта или энтузиазм купить новый дом. Другая сторона сделки – продавец со своими желаниями и целями. и он тоже много трудился, чтобы произвести или закупить товар для продажи. Итак, когда вы обмениваетесь энергией, расходуя деньги с целью что-то приобрести, большое значение имеет то, что именно вы покупаете. Разные покупки имеют разную ценность. Допустим, вы покупаете что-то, что будет иметь для вас огромную ценность сейчас и на протяжении последующих пяти лет. Это может быть машина, паратуфель или растение для вашего сада. Сравните это с чем-то, что вы покупаете сейчас, и что также имеет большую, но недолгосрочную ценность. Например, обед в кафе, поход в кино или массаж. Есть и такие вещи, ценность которых невелика сейчас, однако сильно возрастет в будущем. Например, пенсия, страховка, или участок земли под строительство коммерческих зданий. При любой покупке вы определяете ценность приобретаемой вещи, учитывая ее влияние на свою жизнь сейчас и в будущем. Еще один фактор, который влияет на определение ценности товара, и, пожалуй, самый важный из всех, это то, насколько вы цените самого себя. Сравните, к примеру, как вы тратите деньги в тот момент, когда не нравитесь самому себе, и когда, наоборот, счастливы и довольны собой. Некоторые люди покупают вещи, заведомо зная, что в будущем они окончательно разрушат здоровье, например, сигареты или наркотики, просто потому что недостаточно ценят себя и свою собственную жизнь. Другие же вкладывают деньги в такие предметы, которые будут долгое время приносить удовольствие, например, произведения искусства. Эти люди ценят себя и свои впечатления, которые ежедневно получают от окружающих их вещей. У каждого человека свое чувство ценности и, соответственно, все люди ценят разные вещи по-разному. Это то, что делает каждого из вас непохожим на других. Но если вы хотите быть довольны тем, как используете деньги, нужно понимать, какие факторы определяют ваши покупки. С помощью следующей формулы можно принять решение о покупке. Если самоценность плюс ценность товара равно стоимости, тогда покупайте. Если самоценность плюс ценность товара больше стоимости, не покупайте. Если самоценность плюс ценность товара меньше стоимости, не покупайте. Если ваша самоценность плюс ценность, которой вы наделяете товар, равны стоимости товара, с лёгкостью покупайте его. Если ваша самоценность гораздо выше стоимости товара, вы будете сомневаться, стоит ли совершать покупку, так как обмен не будет казаться вам равноценным. Если ценность товара для вас гораздо выше, чем его стоимость, вам будет трудно совершить покупку, хотя вам может понравиться низкая цена, но два определяющих фактора здесь не совпадают. Как и в том случае, когда вы ощущаете, что ваша самоценность ниже, чем стоимость товара. Он будет казаться вам слишком дорогим, даже если вы можете позволить себе эту покупку. Или, если ценность товара для вас ниже его стоимости, вы тоже не будете заинтересованы купить его. Эту взаимосвязь можно четко проследить в некоторых ситуациях. К примеру, вы любите слушать музыку и с легкостью можете позволить себе купить компакт-диск за 15 долларов. Однако книга по той же цене покажется дорогой, хотя цена на оба предмета вполне справедлива. И если вы чувствуете, что недостойны жить в красивом доме, потому что вам не хватает уверенности и самоуважения, вы не взглянете на рынок дорогих домов в престижных районах, даже если у вас достаточно денег на покупку подобного дома. Таким образом, система определения ценности очень точна и сбалансирована. Но вы не всегда правильно ею пользуетесь, поскольку обычно... Не осознаете ценность самого себя и ценность определенных вещей для вас. Уделите время тому, чтобы изучить свое поведение при совершении покупок и понаблюдайте, как совершают покупки другие люди. Держите в голове формулу и смотрите, как она реализуется в действии. Попробуйте сравнить, как два человека подбирают одинаковый товар или услугу. Проследите, как они выбирают, какую версию товара или услуги приобрести, производитель, качество, стоимость и так далее, если вообще решаются на покупку. Обратите внимание, кто покупает самую дешевую, а кто самую дорогую версию, и попробуйте понять, почему. Наблюдая за этим со стороны, вы гораздо лучше сможете понять свою собственную систему определения ц е н н о с т и а в дальнейшем это поможет вам более осмысленно совершать покупки и получать от них большее удовлетворение. Глава 10. Деньги и ценность. Ценность – это одно из фундаментальных понятий, связанных с деньгами. Его нужно глубоко осознать и понять, если вы хотите реализовать свой наивысший потенциал. Уровень богатства и объем материальных благ, которыми вы способны наслаждаться, определяются глубинными ценностями и чувством ценности. Есть несколько аспектов понятия ценность, которые стоит рассмотреть для полноты картины. Во-первых, есть ценность, которой вы сами наделяете вещи, любые вещи, которые присутствуют в вашей жизни. Например, если вы любите шить, Вы будете гораздо выше ценить ткани, чем тот, кто не увлекается шитьем. Если вы любите рыбачить, то будете ценить удочки и снасти, в то время как тот, кто рыбалкой не интересуется, не оценит их вовсе. Очевидно, что важно четко понимать р а з л и ч и е между ценностью и стоимостью. Стоимость удочки одинакова для всех, но ее ценность для двух разных людей будет совершенно различна. То же самое можно сказать и о пентхаусе или Роллс-Ройсе. Если вы любите жить в деревне и вам нравится ездить по бездорожью, ни пентхаус, ни Роллс-Ройс не будут представлять для вас большой ценности, разве что лишь в инвестиционных целях. Таким образом, один аспект понятия «ценность» обусловлен вашими интересами и теми сторонами жизни, которые вы цените больше всего. Но существует и другой, критически важный аспект, определяющий то, как вы оцениваете вещь. Это то, насколько вы цените самого себя. в о з ь м ё м к примеру, двух женщин, рассматривающих красивое платье. Они обе просто влюблены в него и счастливы были бы иметь. Одна из них действительно любит себя и тут же принимает решение купить платье. Второй женщине не хватает уверенности в себе. Несмотря на то, что это платье нравится ей так же, как и первой, она не уверена, как часто будет носить его и будет ли оно ей к лицу. Ей кажется, она его не заслуживает, поэтому даже если у нее больше денег, чем у первой женщины, она, возможно, откажется от покупки. И если обе не изменят своего самоощущения, то со временем первая женщина будет иметь гораздо больше материальных благ и возможностей наслаждаться жизнью. Ваша самоценность имеет огромное влияние на то, как вы цените материальные вещи вокруг себя, а в перспективе повлияет и на то, как вы живете. Так что же делать, если вам не хватает уверенности в себе? Для начала поймите. что этот мир был создан и для вас тоже. Вы такая же частичка этого мира, как и любой другой человек на этой планете, и вы заслуживаете столько же, сколько и все остальные. Почему? Потому что вы были созданы не для того, чтобы быть несчастными или недовольными. Если бы вы только могли взглянуть на то, как по-настоящему устроен материальный мир — вы пришли бы в полный восторг и изумление от того, как всё устроено с одной лишь целью — радовать вас. Как много прекрасных вещей и событий даётся вам. Как всё в этой вселенной выстраивается для того, чтобы позаботиться о вас и исполнить все ваши желания. «Но почему мы не видим этого?» — можете спросить вы. «Потому что вы видите другое». Вы смотрите на красоты природы, а видите разруху, нанесённую людьми. Вы смотрите на величие современных городов, а видите пробки, шум и грязь. Вы видите мощь большой толпы людей, но вас беспокоят только шумиха и беспорядки. Иногда собственные проблемы застилают вам глаза на всё, что происходит рядом с вами. В стране или на всей планете. Ваши проблемы выросли до таких огромных размеров, что за ними ничего не видно, и вы больше не в состоянии увидеть, что в действительности происходит вокруг. Когда проблемы кажутся вам больше всего остального на этом свете, вы, конечно же, начинаете чувствовать себя ничтожным и думать о себе плохо. Ваша самоценность резко падает, а это, в свою очередь, ещё больше искажает реальность. Что же делать? Ведь на самом деле никто не хочет чувствовать, что его проблемы огромны по сравнению с чем бы то ни было. Никто не хочет испытывать негативные эмоции или плохо думать о самом себе. Но попав однажды в эту ситуацию, сложно понять, как из неё выбраться. В данной ситуации лучше всего поможет метод маленьких шагов. Каждый день находите то, что вы цените в самом себе, и записывайте это. Пусть каждый день это будет что-то новое. Ежедневно читайте этот список от начала до конца. Обязательно делайте это каждый день, всегда находя в себе новые ценные черты и каждый раз зачитывая себе полный список. Даже если поначалу вы будете чувствовать себя странно и неловко, с о х р а н я й т е упорство и постоянство. Это просто и не занимает много времени. Это ничего не будет вам стоить, зато постепенно, день за днём, вы обнаружите, что цените себя всё выше, и ваше самоуважение и самооценка пойдут вверх. Со временем вы заметите, как это влияет на принимаемые вами решения, и в конечном счёте поверите в свои силы и в собственную значимость. Можете ли вы представить себе результат этого упражнения, если делать его хотя бы один год? К концу года в вашей тетради будут записаны 365 качеств, которые вы цените в самом себе. Вы не сможете в результате не измениться и не стать богаче. Итак, помните, что формула ц е н н о с т и материальных вещей в вашей жизни зависит как от ваших интересов, ценностей, так и от вашей самоценности. И чем больше вы цените самого себя, тем больше вы позволите себе брать от жизни, и другие люди, в свою очередь, тоже будут давать вам больше. Не беспокойтесь о том, что, начав ценить себя больше, чем раньше, вы вдруг станете заносчивым гордецом. Если бы вы только могли увидеть, насколько вы ценны для самой Вселенной, то поняли бы, что естественно и правильно оценивать свою жизнь высочайшим образом, ибо только так можно поистине развить себя и реализовать свой богатейший потенциал. Глава 11. Деньги безграничны. Мы обращаемся к вам, наши дорогие ученики, к тем, кто любит деньги, к тем, кто не уверен в них. Просто всегда помните, мы не такие, какими нас часто представляют. Мы не дьявол, не разрушающее общество с и л а и не источник зла. Да, люди совершали множество злых дел ради того, чтобы обладать большими деньгами. Но это происходит лишь от непонимания нашей природы. Как мы уже много раз говорили, мы энергия. Мы дарим вам мотивацию. Мы даем вам простую систему для измерения ценностей и для справедливого обмена ресурсами. Это лучшая система, и именно поэтому мы обрели такую силу в вашем обществе. Не волнуйтесь, мы уже работаем над созданием более совершенных систем для будущего. Но вы не сможете применять их до тех пор, пока не осознаете нашу истинную природу и не начнете использовать нас правильно и успешно. Вы поймёте, что вы на правильном пути, когда увидите, что в мире больше нет серьёзной проблемы бедности. Можно подумать, что на это потребуется очень много времени. Но если даже малое, но критически значимое число людей начнёт использовать деньги тем простым способом, какой мы описываем в этой книге, перемены наступят достаточно быстро. А пока лучшее, что вы можете сделать. Это позаботиться о собственных финансовых делах и убедиться, что нехватка денег больше не мешает вам получать желаемое. Деньги – это созидательный источник энергии. Благодаря этому источнику людям удалось создать великолепные системы от социальных и экономических до образовательных систем и систем здравоохранения. Без денег, которые лежат в основе миллиардов ежедневных экономических операций по всему миру, вы никогда не смогли бы создать такие сложные и комплексные системы. Однако вас всё время удерживает на месте убеждения, что количество денег ограничено. Ведущие западные страны пошатнул экономический кризис, и каждый день люди повторяют, «Я не могу себе этого позволить», «У нас недостаточно денег для этого, нам придется подождать, чтобы суметь купить это» и прочее. Они не осознают, что денег так много, что хватит на осуществление всех целей и желаний. Деньги безграничны. Деньги созданы из энергии, силы человеческих желаний и любовью к материальным вещам. Чем больше вы хотите и любите, тем больше денег вам н е о б х о д и м о тем больше денег. создаётся для ваших нужд. Пусть экономисты рассказывают вам совершенно другое. Кое-кто из богатых людей тоже скажет вам, что так это не работает. Но послушайте, ведь если когда-то были созданы эта планета, природа и все эти люди, то создать горстку денег проще простого. Что же всё это значит? Это значит... что вы можете начать раздвигать собственные границы. Вы можете позволить себе полноправно ожидать и создавать больше денег, больше богатства и больше удовольствия. Забудьте все истории о том, что деньги развращают. Развращают не деньги, а самоубеждение, что денег мало. Именно оно рождает конкуренцию, обман ы воровство. Нет никакой нужды в соперничестве. Нет необходимости красть деньги или обманывать ради них людей. Денег более чем достаточно для каждого из вас. Нужно лишь научиться мастерству их создания. Попробуйте. Это здорово. Это совсем не сложно. А вам всем это под силу. Даже дети могут это освоить. Мы больше не хотим слышать жалоб, что денег не хватает. На свете более чем достаточно денег, чтобы всех вас сделать миллиардерами, если вы сами этого пожелаете. И это лишь начало. Ваша задача — творить и получать удовольствие. Вам предстоит так много узнать и так многому научиться, что не стоит тратить время впустую. Помните, мы безграничны, мы всегда доступны тому, кто хочет нас. Мы никогда не отказываемся от своих обязанностей и никому не закрываем путь к п р и у м н о ж е н и ю богатства. Наша величайшая радость — дарить вам всё больше и больше материальных благ и помогать творить. Идите и творите. Делайте это играючи.